При виде впавших в отчаяние матерей начинают хныкать и малые дети, точно я могу возвратить им отцов, а их матерям мужей. Каковы же всё-таки ваши предположения, и что я должен говорить этим несчастным? Предполагать, Портос, мы можем всё что угодно. А вот говорить? Ничего им, пожалуй, не говорите. Этот ответ не удовлетворил Портоса. Он отвернулся, пробормотав несколько слов, в которых излил своё недовольство.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 И не предпочли бы вы удобств, предоставляемых вам вашим домом, в вашем доме, епископском дворце в Ване? А ну-ка, признайтесь. Нет, сказал в ответ Арамис, не смея посмотреть Портосу в глаза. Ну что ж, в таком случае останемся здесь, произнёс его друг, и тяжкий вздох, несмотря на усилия, которые делал Портос, чтобы сдержать его, шумом вырвался из его могучей груди. "Раз так, то останемся, останемся тут". И однако добавил он: если у вас является мысль, да-да, определённая, окончательно принятая, твёрдая мысль, я говорю о мысли возвратиться во Францию, несмотря на отсутствие лодок. Заметили ли вы ещё одну не менее странную вещь? Перебил его Рамис. Со времени исчезновения наших лодок за последние двое суток к берегам острова не пристал ни один челнок. Да, конечно, вы правы. Я это тоже заметил.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 чтобы возглавить работы по его укреплению и принять на себя командование десятью ротами, которые набраны, содержатся господином Фуке и находятся в его подчинении, или иными словами, десятью ротами его зятя. И это мне достаточно ясно. Арамис нетерпеливо вскочил. Он был похож на льва, которому докучает муха. Порто удержал его за руку. Но несмотря на усилия, которые прилагает мой ум, несмотря на все размышления, я не могу понять и никогда не пойму.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 Епископ поднял голову. Так вот, Арамис продолжал партос. Я думаю, я вообразил, что во Франции произошли большие события. Мне всю ночь напролёт снился фуке. Мне снились мёртвые рыбы, разбитые яйца, неприбранные убогие комнаты. Дурные сны, дербле. Они пророчат беду. Партос. Что там такое, перебила Арамис, порывисто вставая.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 Портус сделал большие глаза. Он внимательно посмотрел на своего друга, точно хотел убедиться, что тот действительно в здравом уме и твёрдой памяти. Если вы немедленно не пойдёте, мой дорогой и бесценный друг, продолжал Арамис своим самым ласковым тоном, то это сделаю я и лично отдам все эти необходимые распоряжения. Иду, сию минуту иду, ответил Портус и пошёл выполнять приказание.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 Но раз во Франции два короля, которому из них принадлежит этот флот, что вы на это ответите, друг мой Портос? О, вы открываете мне глаза, сказал гигант, поражённый этим доводом Арамиса. И Портос, которому ответ друга открыл глаза, верней сказать, сделал завес, закрывавшую их ещё более плотный, поторопился на батарею, чтобы следить за теми, кто находился у него в подчинении, и чтобы призвать каждого честно исполнить свой долг.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 Можно было заметить какую-то суету и почти тот же, от его борта отделилась шлюпка, три гребца, усиленно налегая на вёсла, погнали её по направлению к гавани. Через несколько минут они пристали у подножия бастиона. Рулевой этой шлюпки поднялся на молл. В руке у него был пакет, которому он щедро махал, давая понять, что он прибыл вести с кем-то переговоры. Многие солдаты узнали его.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 Во время обхода ему укреплений и стоявшие в некотором отдалении держали в руках горящие факелы. Как? Йонатан, откуда? От имени тех, кто захватил меня в плен. Но кто же захватил тебя в плен? Известно ли вам, монсьёр, что мы отправились на розыски наших товарищей? Да. Ну а потом? Потом, монсьёр, мы были вскоре задержаны сторожевым судном Его Величества короля.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 Дамон синьор, поднесите ближе факелы. Это его почерк, заметил Портос. Арамис быстро прочёл ниже следующее: Приказ короля захватить Бейль-Иль. Приказ истребить гарнизон, если будет оказано сопротивление. Приказ арестовать всех солдат гарнизона. Подписано Дертаньян, который 3-го дня арестовал господина Фуке и отправил его в Бастилию. Арамис побледнел и скомкал бумагу в руке. "Ну что же?" спросил Портос. Ничего, друг мой. Ничего, ответила Рамис, и я обратился к Онатану. Скажи мне, монсьеур, ты говорил с господином Артандяном? Да, монсьеур. Что он сказал? Что хотел бы сам переговорить с монсьеуром. Где? На борту своего корабля. На борту своего корабля? Портос повторил: на борту своего корабля. Господин мушкетёр, продолжал Иоантан, приказал взять вас обоих, вас, господин Д'Арбле, и вас, господин инженер, в нашу шлюпку и доставить к нему. Поедем, сказал Портос милый, мой Д'Артаньян. Но Арамис перебил его. Вы с ума сошли, восклицал он. Кто поручится, что тут нет ловушки? Со стороны другого короля, таинственно зашептал Портос. Одним словом, ловушка. Этим всё сказано, друг мой. Это возможно, но что делать? Если Дортанян приглашает нас, то нам всё же. Кто вам сказал, что это действительно Дортанян? А в таком случае, но ведь его почерк, почерк можно подделать. И его почерк подделали. Посмотрите, как дрожала рука писавшего. Вы и на этот раз правы. Но пока мы решительно ничего не знаем. Арамис промолчал. Правда, заметил добродушный Портос мы в сущности и не нуждаемся в том, чтобы знать. Что прикажете делать? спросил Иоанн Атан. Ты вернёшься к этому капитану и скажешь ему, что мы просим его лично приехать на остров. Понимаю, сказал Портос. Слушаю, маньсьёр, отвечал Иоанн Атан. Но если капитан откажется отправиться на Бель-Иль? Если он откажется, то поскольку у нас есть пушки, мы пустим их в дело. Против Дортаньяна? Если это Дортаньян, Портос, он приедет. Отправляйся, Ионотан, отправляйся. Чёрт возьми, я ничего не понимаю. Прогромотал Портос. Сейчас вы поймёте всё, решительно всё, мой дорогой. Время для этого наступило. Садитесь на этот лафет, превратитесь в слух и внимательно следите за моими словами. О, я слушаю, чёрт возьми. Не сомневайтесь. Могу ли я, монсьенёр, ехать? прокричал Ионотан. Поезжай и возвращайся с ответом.